Глава 17 Когда мы шли по подземным коридорам и пещерам крупным отрядом, я как-то не замечал в горах так много разной живности. Сейчас же все изменилось. Похоже, что раньше местные обитатели сторонились такой толпы людей, а может, просто не любили селиться в пещерах. В самих же горах, где найти еду крайне трудно, разных тварей хватало, но все они выглядели безобидно. Да, тут встречались какие-то горные животные, умудряющиеся отыскивать себе пищу в этой местности. Например, несколько раз нам встречались животные, очень похожие на горных козлов, только без рогов и с густой шерстью. К сожалению, большинство местных обитателей были именно хищниками и больше имели сходство не с нормальными привычными для нас животными, а с насекомыми. Куда мы идем и в каком месте выйдем из гор тоже не было известно. Конечно, я примерно знал, где какое королевство находится. Было бы идеально, если выйдем на какое-нибудь поселение гномов. Они же не только в пещерах жили, но и под открытым небом. Государство тут одно. Имелось возможность попросить помощи, чтобы нам указали дорогу. Тем более я знал много гномов из известных родов. В том числе мне был известен сам король. В общем, должны помочь, даже несмотря на то, что со мной орк. А с этим народом у зеленокожих не самые хорошие отношения. Также из гор мы могли бы выйти в степи, где обитают орки. Этот вариант не самый лучший. Чужаков соплеменники Орна не жалуют. Могут сходу убить, если почувствуют хоть какую-то опасность. Еще один вариант – это когда мы выйдем к свободным землям. Да вот беда, вроде бы горы гномов и свободные земли разделяют непроходимые горы, а потом еще и болота, так что тут тоже не все хорошо. С другой стороны, можно будет попытаться пройти между этими болотами и горами. Самым нежелательным для нас будет вариант, если мы выйдем к королевству эльфов. Вот они обрадуются. Правда, пока наш маршрут от этих земель вроде бы удалялся, Но мы в горах, поэтому напрямик идти не сможем, будем кружить и выискивать выход, и еще неизвестно, куда попадем. Карту известного мира я помнил, но ориентироваться по ней я не мог, да и дороги там не были указаны. Это то же самое, что взять карту мира и попытаться выбраться из каких-либо гор. Знаем только примерное направление, остается найти место, где можно пройти. В данный момент мы приближались именно к степям, только вот направление пришлось менять несколько раз. Сначала, как мы и хотели, двигались вдоль ручья. Была надежда, что этот ручей на самом деле достигнет горной реки, начнет вдоль нее спускаться, и все, рано или поздно наткнемся на поселение. Только вот нашим мечтам не суждено было сбыться. Ручеек пропал через два дня нашего путешествия, он просто ушел в гору. Кстати, было видно, что проход в гору облагородили, видно специально для этого ручья. Правда, сделано это очень давно, так что не стоило торчать тут и надеяться, что появятся гномы. Орн даже предложил заложить этот проход, мол, вода у гномов закончится, пойдут посмотреть и нас найдут. Тут давно никто не появлялся, не согласился я. Да и вообще, ты уверен, что это гномы сделали, а не те твари, которые с троллями пришли? Я вот не уверен. Может быть, это природа так пошутила и сама такой вход под гору сотворила. Ну да. Тяжело вздохнул орк. «Будем искать другой выход». Как уже было сказано, больше всего мы опасались нарваться на троллей, поэтому старались двигаться как можно тише. С голоду не умрем, припасы есть. Вон мой боевой товарищ, какий шаг загружен. Ничего не захотел оставлять, да и я выгляжу не лучше. Тоже немалый груз за плечами. Когда выйдут эти припасы, попытаемся устроить геноцид местным козлам. Они иногда спускаются вниз, будет возможность ударить по ним заклинанием. Сейчас хоть в этом плане у меня руки развязаны. Если будет какая-либо опасность, то не постесняюсь применить весь свой невеликий арсенал. Воспользоваться магией мне пришлось на третий день нашего путешествия, когда мы пробирались через очередное ущелье. До этого момента нас тоже пытались харчить, но не преуспели в этом начинании. На второй день пути напали на нас даже не знаю, какие-то насекомые, очень похожие на скалопендры, такие многоножки. Устраивать засаду они нам не собирались, наверное, как только почуяли, как тут же бросились в атаку на урна. Длиной насекомые были метра три, может, немного поменьше. Магию против них использовать не пришлось, опасался. Дело в том, что тут было слишком узко, не хотелось устраивать обвал. Впрочем, мне так и не удалось убить ни одной твари, орк сам справился с нападением. Этих скалопендр было всего десяток, трех он зарубил топором, едва только они к нему приблизились. Одна попыталась прокусить его нагрудник, но не преуспела в этом. А потом он просто ее схватил и шмякнул об скалу. На этом кровавая битва закончилась. Твари, понеся за несколько секунд такие потери, предпочли отступить. Когда мы немного отошли, они вернулись и стали пожирать своих менее удачливых сородичей. Молодец, Орн. Дает возможность выжить местным обитателям, подкармливает их. Мой питомец чувствовал, что он тут для любого легкая добычи, поэтому вообще не вылезал наружу, только поесть. Первое время даже гадить пытался у меня за пазухой, за что получил шлепок по своей тушке. Сразу же исправился, но все равно старался меня не покидать. Почему я лишний раз не пользовался магией? Тут все просто. Я опасался обрушения, уже видел результат применения своих способностей. Уже сейчас мог считать себя полноценным боевым магом. Мог поймать противника в ловушку, просто размягчив почву и даже скалу, куда противник провалится. Умел обрушивать на супостата камни магией подняв их в воздух. Создать под противником шипы, которые резко выстрелят вверх или просто выйдут из земли. В результате неприятель будет проткнут. Как бы то ни было, любое мое заклинание так или иначе тревожило почву, из-за чего существовала опасность обрушения. В любом месте я применять ее не мог, хотя если сильно прижмет, то все равно применю. Несмотря на то, что я иногда осматривался вокруг магическим зрением, выискивая опасность, первым неприятеля заметил именно орк. «Стой, господин!» — остановился он и уставился на огромную кучу камней. «Там кто-то есть». «За кучей?» — уточнил я и глянул в ту сторону магическим зрением, но ничего не обнаружил. «С чего ты взял?» «За этой кучей болталась какая-то штука», — объяснил мне Орн. Тут и я заметил противника, правда рассмотреть его толком не удалось. Из-за кучи показались какие-то щупальца, а потом резко пропали. Нужно отметить, что эти щупальца были большими. «Может, магией долбануть?» Предложил мне орка, сбрасывая свою ношу. «Скала рядом», — проворчал я. «Как бы она...» Договорить я не успел. Огромная куча как будто взорвалась изнутри, и только чудом камни нас не зацепили. А потом в нашу сторону рванула огромная тварь. По-моему, даже тролли по сравнению с ней были малышами». Весило это чудовище, наверное, несколько тонн, мы по сравнению с ней были, если не бокашками, то близко к этому. По крайней мере, она была раз в десять больше своего друга. У чудовища были всего две пары лап, причем задние очень походили на лапы кузнечика. Хотя перемещалась она бегом, а не прыжками. Почти все тело твари было покрыто пластинами, только в тех местах, где сгибались конечности, имелась красная плоть. Тело закрывал панцирь, примерно как у черепахи, только еще во все стороны торчали острые шипы. Даже наружу твари имелись пластины. Вроде бы только шея была не защищена. Но в случае опасности чудовище могло втянуть голову в панцирь, и видно будет только бронированную морду. Тварь мчалась к нам, разинув огромную пасть. При желании она могла половину от человека откусить, если не больше. Проблем в том, чтобы проживать нас тоже не будет. Зубы огромные и острые. Изо рта чудовища торчал раздвоенный язык. Кстати, хвост тоже был раздвоен. Это его мы и видели из-за кучи камней. Видно, на нем имеются какие-то чувствительные органы, с помощью которых он обнаруживает добычу. Хотя два больших оранжевых глаза у нее имелись. Я не стал раздумывать, применять мне заклинание или нет. Орн сделал несколько шагов назад и встал рядом. Со своей секирой против такого здоровенного чудовища он выглядел довольно жалко. Большие камни понеслись навстречу монстра. Тот немного замедлил скорость, после чего втянул голову в панцирь и даже закрыл глаза, дабы уберечь их от опасности. Большие острые камни бессильно ударили в чудовище, но не сказать, что сильно навредили, хотя оно зашипело. После этого я применил следующее заклинание. «Если тварь до нас доберется, то на этом бой окончится». «В ближнем бою мы ничего сделать не сможем». Чудовище сходу угодило в ловушку, правда, полностью в жидкий камень не ушло. Только лапы. Слишком эта тварь была здорова. Успехов я все же достиг, снова вернув камню привычное состояние. Тварь начала громко шипеть, пытаясь вырваться. Я создал под ее брюхом шипы в надежде, что они проткнут ее. Но тут меня ждала неудача. Ничего из моей затеи не вышло. Шипы разве что оставили на панцире небольшие бороздки. Тем временем монстр смог освободиться, оставив часть своей защиты с ног в камнях. Если бы она попыталась просто удрать, то я нисколько бы не возражал, а только порадовался. К сожалению, эта сволочь решила продолжить атаку дальше. Мы медленно пятились назад, дабы не дать ей к нам приблизиться. Тварь снова угодила в мою ловушку. Хотя на этот раз она и заметила опасность, но такая махина просто не успела резко остановиться. Зато решила продемонстрировать нам, как умеет прыгать. Присела на задние лапы и резко выпрямилась, но прыжок не получился. Передние лапы хоть и были свободны, но задние оказались замурованы в камне. На этот раз я создал шипы не под брюхом чудовища, а под раздвоенным хвостом, и теперь наконец-то нанес серьезный урон. Шипы, вырвавшиеся из-под земли, проткнули хвост насквозь, после чего я проделал процедуру еще два раза, пока хвост полностью не отвалился. На камне хлынула кровь, заливая все вокруг. Видно, чудовище совсем обезумело от боли, оно снова умудрилось освободить одну из своих ног. Так пыталось добраться до того, кто причинил ей столько боли, наверное, считала, что противник позади нее. Монстр сам помог нам одержать победу в этом бою. Он в очередной раз так дернулся, при этом попытавшись развернуться, что сломал себе ногу, которую не успел освободить. Видно, только сейчас враг решил удирать, поняв, что добыча не по зубам, но тварь допустила ошибку. Нужно было просто убегать, а она решила прыгнуть, чтобы увеличить между нами расстояние. Но вместо того, чтобы взмыть воздух, как гордый орел перевернулась на спину. Сломанная нога подвела. Медлить я не стал, снова создав свою ловушку. Теперь спина чудовища погрузилась в жидкий камень. Да так в нем и застыла. Вырваться из-за подни не было никакой возможности. Тут и Орн вспомнил, что он бесстрашный воитель. Рванул к беззащитному противнику и начал наносить многочисленные удары в те места, где этот переросток не был защищен панцирем. Я же принялся ему в этом помогать, продолжая наносить удары в незащищенные места. Чудовище зашипело, визжало, изо всех сил пытаясь встать на ноги и сообщая все округе о своих проблемах. Только вот встать мы ему так и не дали. Спустя примерно полчаса монстр полностью затих. Голова, спрятанная под панцирь, снова показалась. Орн еще и по ней нанес несколько сокрушающих ударов, чтобы окончательно убедиться, что враг мертв. После того, как чудовище окончательно затихло, я так и уселся там, где стоял. Не могу сказать, что сильно устал, просто сказывалось нервное напряжение. Монстр размером с пару грузовиков любого заставит понервничать. Только вот спокойно посидеть мне не дал орк. «Господин!» — завопил он на всю округу. «Ты посмотри, какая тварь!» «Что там?» Поинтересовался я. «Да ты только посмотри!» Пришлось подниматься и направляться к корну. Как оказалось, мой приятель осматривал то место, где пробежало это чудовище. Точнее, оставленное этим переростком следы. Ну да, я тоже немного впечатлился. При перемещении тварь умудрялась своими лапами пробивать камень. Видно, в самом низу они у нее были, ну, очень крепкие. Не удивлюсь, если монстр мог и по отвесным скалам лазить. Хотя нет, он для этого слишком много весит. «Пошли дальше. Нужно место для ночлега найти», — скомандовал я. «Не хотелось бы около этой туши ночевать. Слишком много крови тут пролито. Как бы не привлечь ее сородичей». «Сомневаюсь, что тут такие же водятся. Скорее всего, такая гадина всех в округе распугала. Тем более, она наверняка очень прожорлива. Для двух таких тут просто не будет пищи». «К сожалению, мы просто не смогли далеко уйти. Стемнело». На ночлег расположились совсем рядом на небольшой площадке, метрах в двух от земли. Спали мы по очереди, даже мне приходилось бдеть. Благо, что мои светляки освещали всю округу, неожиданного нападения опасаться не стоило. К тому же мы выбирали такие места, чтобы как минимум с двух сторон были защищенными камнями. Правда, существовала опасность получить камнем по макушке, но делать нечего, приходилось рисковать. Впрочем, за несколько дней на нас никто ночью не нападал. Похоже, местное разнообразие разумных видов, о которых мне даже читать не доводилось, никогда не перестанет меня удивлять. Первым на дежурство заступил я, а вторую половину ночи не спал орк. Проснулся я под самое утро от громкого вопля, даже писка, который издавал точно не мой друг. Вскочил на ноги, тут же приготовился к бою, но сражаться было не с кем. — Посмотри, господин, какую тварь я поймал! — сообщил мне здоровяк и показал существо, которое держал в своих руках. «Воровать у нас вздумал!» «Сам ты тварь!» Недовольным голосом пествнуло нечто в его руках. «Ты кто такой?» Спросил я у него, когда он замер и уставился на меня. Теперь в его глазах появился испуг. «Я Крак, а зовут меня Хек!» Представился гость. Крак – это что, народ такой?» Полюпопытствовал я у орка. «Не знаю, господин!» Пожал он плечами, а потом встряхнул свою добычу. «Слышал вопрос?» «Да, мы народ!» — пискнул человечек. «Хотел в моих вещах покопаться!» — проворчал орк. «Открутить ему башку!» «Не надо мою башку крутить!» — запереживал крак. «Я ведь умереть могу!» «Для этого и хочу тебе ее открутить!» — усмехнулся орк и сделал вид, что собирается привести свою угрозу в действие. Раздался громкий вопль, мелкий стал орать, как резанный тонким неприятным голоском. — Погоди, ты уверен, что у нас обокрасть хотел? — спросил я. — Не тебя, великий маг, а только этого зеленокожего Громилу проучить хотел, чтобы он не спал. — Я не спал, господин, просто вот этого заметил, когда он вокруг нас кружился, и закрыл глаза, чтобы поближе подошел. Этот уродец даже ждать не стал, тут же в рюкзак полез. Из него вкусно пахло. Даже как-то возмутился пленник, как будто это повод совершать кражу. «Вот я и не удержался! Простите меня, господин маг!» «Откуда знаешь, что я маг?» — спросил я. Уже успел проверить, что в этом существе вообще нет магии. «Видел ваш бой!» — растянул рот в улыбке воришка. «Вы великий маг! Мне мой дед рассказывал, что есть такие необычные существа, которые на большом расстоянии убивать могут. А мой брат видел гномов-магов. Вот!» «Ты тут один?» — задал я новый вопрос. «Не один!» Услышали мы еще один писк. Из-за камней опасливо выглянуло еще одно существо, а потом еще и еще. Всего их было около двадцати. Вперед выдвинулся тот, что постарше остальных. Вон какие волосы белые, да и лицо сморщенное. «Простите, Хека, господин Мак, пискнул старый крак. «Он не желал вам зла? Просто дурак немного. Не всегда соображает, что делает». — Мы просто хотели подождать, пока вы уйдете, и забрать себе чудовище, а этот к вам полез. — Понятно, — кивнул я. — Ты у них за главного? — Да, господин, — снова поклонился старичок. — Орн, отпусти это недоразумение, — приказал я, после чего посмотрел на старичка. — А с тобой мы еще немного побеседуем. — А можно мы себе чудовище заберем? — Заискивающе спросил Хек, не торопясь убегать. — Забирайте, он нам не нужен. «Господин, я сейчас отдам распоряжение и вернусь!» Засуетился старичок, а после моего кивка скрылся из вида. Мне было любопытно, что они будут делать с такой огромной тушей, поэтому встал и посмотрел. Как оказалось, этих существ тут были сотни, если не тысячи. После команды они дружной толпой рванули к туше монстра, которого мы совсем недавно убили, и началась работа. Они просто подходили, отрезали кусок плоти и куда-то утаскивали. Постепенно количество человечков росло, вскоре вокруг поверженного чудовища как будто земля шевелилась. Порядка не было, все ругались, мешали друг другу, но до драк дело не доходило. Все старались как можно быстрее забрать такую ценность. Понемногу навели порядок, теперь подходящие к туше краки не мешали тем, кто уходил с добычей. Пока я наблюдал за работой, Орн приготовил завтрак. Ну как приготовил, просто нарезал копченого мяса и достал сухари. Была у нас и трава, которую можно было заваривать и пить как чай, да вот беда дров не было. Едва мы собрались перекусить, как вернулся старичок и уставился на наш нехитрый завтрак голодными глазами. «Присоединяйся!» — пригласил я Крака. «Тебя как зовут?» «Херуан, господин!» — представился гость. Два раза приглашать его не потребовалось. С жадностью стал поглощать копченое мясо. Судя по тому, что он совсем недавно ел сырое мясо, рот у него был в крови. С разносолами у этого народца серьезные проблемы. Еды мне было не жалко, хотя нужна была самим, но много он съесть явно не мог, слишком мало. Вот всю эту ораву никто кормить не собирался. Если не сможем выбраться с гор, то самим жрать нечего будет. — О чем вы хотели со мной поговорить, господин? — насытившись, спросил у меня Хирон. «Мы с моим другом немного заплутали. Вы не могли бы нам дать провожатого, чтобы вывел из гор?» — спросил я. «Или хотя бы вывести к ближайшему поселению гномов?» Гномам отвезти точно не сможем!» — тяжело вздохнул Херон. «Почему? Они должны быть недалеко. Это их горы, или вы не знаете, где их поселение?» «Знаем, что это их горы. Тут вы правы, господин маг. Но вы слишком большие. По нашим ходам точно не пройдете!» — Мы можем гномам весть передать, но они нас просто убьют, да и идти к ним долго. К тому же неизвестно, захотят ли они вам помогать. — А почему они вас убьют? — насторожился я. Не похоже гномы на агрессивных существ. — Вы же видите, господин, что мы не воины. Так уж вышло, что нам приходится добывать себе пропитание воровством. И иногда получается делать ловушки для разных чудовищ. Даже падаль собираем, вот как сейчас, чтобы выжить. Нас даже прозывают падальщиками, ну и относятся соответственно. Если кто-то видит Крака, то сразу же пытается убить. Считает, что мы всегда воруем. Кроме того, сказывается наша слабость. А слабого каждый обидеть может. Вы были удивлены, увидев нас. Наверное, даже про наш народ никогда не слышали. — А ведь только в нашем роду несколько десятков тысяч краков. Будь мы могучими и агрессивными, наверняка бы и в ваших летописях о нас говорилось. Только вот мы выживаем в самых трудных условиях там, где остальные ничего полезного для себя не находят. С плодородных мест нас просто выгоняют. — А вы что, умеете что-то выращивать и заниматься сельским хозяйством? — спросил орк. — А как же? Гордо подбоченился старичок. «Мы все умеем! Даже оружие сами себе делаем!» «Господин, этих к себе на службу возьми! Пусть в деревнях семена выращивают и земля обживают!» — хохотнул Орн. «Правда, там таких мелких съедят быстро!» «Смешно!» — усмехнулся я. «В общем, идти гномам не вариант. А куда проводить можете, чтобы мы по вашим землям меньше бродили?» До степей орков идти ближе, — хитро блеснул глазами собеседник. — Только не знаю, согласится ли кто вас сопроводить. Для нас любое животное представляет смертельную опасность. Если в ту сторону вы моих соплеменников защищать будете, то как они обратно доберутся? — Так ты не сиди тут, а иди и спроси, есть ли у вас там смелый, — Рявкнул орк. И не надо нам сказки рассказывать, вы явно умеете скрытно передвигаться, иначе бы вас тут уже давно всех перебили.